Роджер вздохнул. По-моему, так было бы правильнее. Дело в том, Тринти не смотрел ему прямо в глаза, что полковник Пол Бигсби вот уже три дня как исчез, и мы его нигде не можем найти. Главное разведывательное управление Генерального штаба, Министерство обороны СССР, архивный фонд,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 Источник сообщает, что недовольство нынешним режимом в Румынии принимает черты массового неповиновения. Наблюдаются отдельные признаки волнений среди партийного аппарата. За исключением элитарных частей и сотрудников органов безопасности, никто не поддерживает Чаушеску и его режим. Многие полагают, То в начавшейся революции может выдвинуться генерал Стенкулес. Среди новых оппозиционеров, выступающих против режима, наиболее заметен молодой Петру Роман. Дополнительно высылаю вам по запросу центра. Убеждены в связи с необходимостью более детальной проработки кандидатов на должность руководителя страны в настоящее время это наиболее важная задача. 15 декабря 1989 года. Номер 7. Это Роман, родился 22 июля 1946 года в Бухаресте. Отец старый коммунист, принимал участие в гражданской войне в Испании на стороне республиканской армии, где и познакомился с будущей матерью Петру Роману. По национальности он из Панга. В 1967 году окончил гидротехнический факультет Бухарестского политехнического института. Учился в политехническом институте во Франции, в Тулузе. Аспирантуру закончил в Бухаресте. Доктор технических наук. В настоящее время заведующий кафедрой гидротехнического факультета Бухарестского политехнического института. Источник считает Петру Романы наиболее перспективным политиком среди новых политических деятелей Румынии. В настоящее время рассматривается возможность более тесного контакта с ним. 15 декабря 1989 года. Воспоминание Он сидел в своём кабинете, устало уставившись в зеркальную поверхность стола. Нет, он не собирался сдаваться просто так на милость оставшимся хамам, просто он очень устал. Последний митинг, на котором ему пришлось кричать, чтобы быть услышенным, отнял у него последние остатки сил. Он, кажется, забыл те дни, когда митинги могли идти с утра до вечера, а он еще молодой и полный сил мчался из одного конца города в другой, чтобы успеть на очередной митинг. Когда это было? Раздался телефонный звонок. Это был телефон его прямой связи, о которой знали лишь несколько человек. Неужели жена подумал, сморщившись в Челушеску? В последнее время её неумеренные требования и крайний радикализм смущали даже президента. Он поднял трубку и с облегчением услышал голос Андрута, своего брата, директора школы безопасности. "Положение очень сложное", сказал Андрута. "По-моему, наше телевидение просто выходит из-под контроля. Они передают всякую чушь". Да, устал ответил Чеушэску. Я скажу, чтобы проследили.